А почему вы говорите, что водитель молодой человек? Ему явно не меньше сорока. Ошибаетесь. Водитель двадцатилетний парень. Снова холодно улыбнулся мужчина. Пока сосед был в командировке, он пользовался его машиной. Ах, вот как! Ну и закрутили. Бедный, расцарапанный, не Хорошо хоть двадцать исполнилось, а так пришили бы еще сексуальные домогательства двух ожалевших теток. Вот только что делать со мной и Леной. Как наши синяки, швы, разбитые носы. Или это мы друг дружку так поколошматили? Мальчика не смогли поделить. Придумать можно любую сказку. Только что делать с такими фактами? В поисках поддержки она посмотрела на Колесникова, но тот только вздохнул и, не взглянув на Катю, подтянул к себе вовремя зазвонивший телефон. Сбросив звонок, он открыл лежавшую на краю стола папку и принялся изучать меню. — Игорь Николаевич, а как же ваша горячо любимая супруга? — Почему вы молчите? — не удержалась Катя. — А Елены Колесниковой вообще там не было? — развел руками Александр Семенович. В этот момент она находилась дома, споткнулась, упала, с кем не бывает. — Не так ли, Игорь Николаевич? — обратился он к Колесникову и, не дожидаясь ответа, продолжил. Была какая-то женщина, которая представилась ее именем, опороченная честь и достоинства жены, уважаемого человека. — Постойте! — Да вы что, с ума сошли? — изумленно захлопала ресницами Катя. — Да кто вам поверит? — Все. От сотрудников Роведе до судей. Плюс ко всему обманутое общественное мнение — Раскроем глаза народу на неблаговидное поведение известной журналистки, которая с помощью родной газеты преподнесла эту историю в выгодном для нее свете. Хотела получить страховку за машину. А это попахивает мошенничеством. Можно и машины лишиться, хотя она вам будет уже ни к чему. Прав вас точно решат и надолго. У Колесникова снова зазвонил телефон, и он... Снова сбросил звонок. Пытаясь сконцентрироваться на услышанном, Катя уперла с взглядом в бокал с вином. Это ж надо так закрутить. Еще и газету зацепил. Уж кто-кто, а наши будут биться за меня до последнего. Вот сволочь! И Колесников хорош. Неужели эти люди так его запугали, что он сломался? Но как же честь! совесть, собственное достоинство. Провела она пальцами по лбу. А любимая красавица — жена. — Фиг с вами? Мне терять нечего. Ха, не на ту нарвались. — Да, привет. — Извини, я занят. Буркнул в трубку колесников, решив, наконец, ответить настойчивому абоненту. — Перезвоню. — Да, здесь. — Подожди минутку. — Извините. Вдруг произнес он и быстро покинул кабину. «Печальные перспективы, не правда ли?» Между тем продолжил мужчина с неприятным взглядом. «Но есть и второй вариант — мирный. Например, вы забираете заявление. Страховая компания выплачивает вам всю причитающуюся за ремонт сумму, и все». Сам по себе инцидент, конечно же, досадный. Все причастные к нему сожалеют о случившемся. В такое время живем, — развел он руками. Нервы у людей не железные. Зачем их лишний раз напрягать? Ну, что вы решили? — Да вот решаю. С невероятным трудом, подавив желание высказать этому типу все, что она о нем думает, Катя подняла голову и, выдержав холодный взгляд, снисходительно улыбнулась. — Ловко вы все придумали. Свидетели, юнец за рулем, права, страховка. Железные аргументы. Любого могут сбить с толку того же Колесникова. Интересно, чем вы его взяли? — Ничем. Всего лишь помогли решить. — Ма! «Маленький вопросик для банка», — пожал плечами собеседник. «Настолько маленький, что он пожертвовал интересами любимой жены?» «Елена Колесникова прелестная женщина», — согласился мужчина. «Но она, слава богу, жива и здорова. Чего не скажешь о проблеме Игоря Николаевича, которая могла бы разрастись до впечатляющих размеров. Впрочем...» А вам это знать ни к чему? Все уже благополучно разрешилось.